По крайней мере, еще одного ходака, способного на такие подвиги. Думаю, она точно не откажется. Особенно, если я пообещаю ей индульгенцию. Она точно не принесет вам артефакт, она же... Андрей повертел пальцем у виска. Спалит его к чертовой матери на месте. Он немного помолчал. Хорошо, генерал, я думаю... Я подумаю, позвоните, когда подойдет время. Только ради бога не за сутки, хотя бы за двое. Я слишком стар, чтобы бегать по зоне в таком темпе. И именно за сутки, отчеканил Остапенко. За двое у вас не будет дополнительного стимула. Так что... Только за сутки. Обратный отсчет и в добрый путь. Куда уж добрее. Наемник саркастически усмехнулся. К черту в пекло. Хотя... работа есть работа